Царь Ахилес то отца, вспоминая, то друга потрокла, плакал, и горестный стонах кругом раздавался по дому. Но когда насладился пилит благородной слезами и желание плакать от сердца его отступило, быстро восстал он и за руку старца простертого поднял, тронут глубокой белой главой и бродой его белой. Начал к нему говорить, устремляя крылатые речи. — Ах, злополучный, много ты горести сердцем изведал! Как ты решился один при судах Мермидонских явиться мужу при дочи, который сынов у тебя знаменитых многих повергнул?